Глава 13. Доктор Коллинсон не обманулся в своих надеждах. После выздоровления Ака туземцы нашли дорогу к бунгало врача, и у него никогда теперь не было недостатка в пациентах. Не имея возможности заплатить врачу за его труды деньгами или чем-нибудь ценным, Ака выразил свою признательность иным образом, который был для Коллинсона куда дороже любого гонорара. Он рассказывал островитянам о великой мудрости и целительной силе доктора, на много превосходивших мудрость и целительную силу всех знахарей вместе взятых. В том, что делает Коллинсон, нет никакого обмана или колдовства, а просто разумные действия. Если кто-то за ним может, пусть без боязни идет к нему, потому что он друг темнокожих. Первых больных, а среди них был и старейшина острова, Акас сам привел к Коллинсону. Убедившись, что научное врачевание начинает приобретать доверие в глазах островитян, он счел свой долг выполненным и распрощался с островом. На попутной торговой шхуне Ака добрался до Таити, а оттуда продвинулся еще ближе к главному тракту китобойных и торговых судов. Отсюда в определенное время года можно было попасть чуть не во все уголки океании. Тут проходили почтовые пароходы, торговые суда, яхты, совершающие увеселительные морские путешествия, караваны туземных пирог. Но Ака теперь уже никому не поверял своих намерений. Он только выпытывал у моряков, куда те отправляются. а потом старался разобраться по географической карте, приблизит ли этот маршрут его к родине или же отдалит от нее. Ему пришлось прождать 6 недель, пока в бухту вошло небольшое, по-современному оснащенное китобойное судно «Даппер». От экипажа Ака узнал, что до отплытия в промысловый рейс корабль имеет задание зайти на Ригонду и разведать, нельзя ли устроить на острове промежуточную базу. «Не нужен ли вам человек?» – спросила Ака штурмана. Я служил на китобойных судах, а сейчас ищу место. Штурман велел Ака обождать, а сам пошел переговорить с капитаном. По правде говоря, экипаж дапера был укомплектован полностью, но лишний человек на промысловых судах никогда не помешает. Полинезийцы вообще слыли отличными моряками, а этот парень вдобавок казался очень смышленым. После испытаний, на которых Ака должен был доказать, что он владеет компасом, умеет управляться со штурвалом, лебедкой и снастями, его зачислили матросом. Работая на корабле, он старался помалкивать о своем прошлом и планах на будущее. Товарищи по работе считали его замкнутым, неразговорчивым человеком, из которого клещами слова не вытащишь. Но так как Ака хорошо исполнял свои обязанности, матросы его не задевали. Паруса и корабельный винт гнали дапер на юго-восток, туда, где находилась родина Ака. Каждый час, каждая минута приближали его к Регонде, о которой он не переставал тосковать все эти долгие горемычные годы. Сколько раз обращал он на горизонт полное ожидание взгляд, и всегда его ждало разочарование. Теперь, наконец, он знал, что близится исполнение мечты, но он должен был скрывать свою радость и хранить молчание.